Глава третья Известие о жестоком разгроме отряда Шильдер-Шульднера было для барона Криденера не просто нежданно-негаданной военной неудачей, не только болезненным уколом самолюбию, но и окончательным крушением всех стратегических замыслов. Тут уж стало не на Софию, когда не весть откуда появившиеся в его тылу турецкие войска, воодушевленные победой, могли ринуться всей массой на свиштов, находившиеся от плевны всего в трех дневных переходах, сокрушить, защищавший его 124-й Воронежский полк, захватить переправы у Зимницы и напрочь отрезать от баз снабжения, от резервов, и самой державы, далеко прорвавшиеся в Болгарию, разбросанные по расходящимся направлениям русские отряды. Узнав о конфузе плевной Николай Николаевич-старший минут пять стопал ногами и ругался, как ломовой. Непокойчески невозмутимо ждал, пока он успокоится». Алевицкий Левицкий в последнее время великий князь, главнокомандующий, стал в пику старику все чаще привлекать к общей работе помощника начальника штаба, всячески отмечая его педантичное усердие, нервно суетился, перекладывая бумаги и пытаясь что-то сказать. — Что он топчется? — заорал Николай Николаевич. — Что он тут топчется? — осмелюсь обратить внимание вашего высочества на цифры. Рука Левицкого чуть вздрагивала, когда он протянул листок. У турок не менее пятидесяти тысяч, тогда как в отряде Шильдаль шульднера «Врет, врет Шульднер, и кридинер твой врет!» Главнокомандующий бешено выкатил белесые глаза. «Без освещения местности пруд!» Без разведки атакуют, все на авось, на авось!» Он вдруг поворотился к Непокойческому. «Что молчишь? Насколько соврал Кридинер? «Возможно, что Николай Палыч и не соврал», задумчиво сказал Артур Адамыч. «Осман-паша собирает в плевне всех, кого может. Да и по Софийскому шоссе к нему все время идут подкрепления». Тихий голос Непокойческого всегда действовал на великого князя успокаивающе. Посопев еще немного и посверкав глазами, Николай Николаевич сел к столу и потребовал карту. Пока Непокойческий неторопливо разворачивал ее, Левицкой счел возможным сказать то, о чем его лично просил Кридинер. «Генерал Кридинер умоляет ваше высочество», доверить ему разгром османа Паши. Он дал слово «смести эту сволочь с лица земли». Артур Дамыч недовольно поморщился. Он не любил ругани, громких слов и генеральской божбы. Он любил точно обозначенные на картах войсковые соединения и безукоризненное исполнение приказов. Николай Николаевич заметил его неудовольствие, усмехнулся и сказал, вдруг повеселев, «Коль смеет, так вопрос лишь в помощи, да в быстроте». «Кого можем подчинить Крыдинеру для уничтожения этого османки?» «На подходе корпус князя Шаховского, ваше высочество», начал докладывать Левицкой. «Отряд полковника Бакланова вышиблен турками из Ловчи. Вдруг прервал непокойческий. Правда, он занял Ловчу снова, но его непременно вышибут еще раз. Ну и что? Сердито переспросил главнокомандующий. Где Ловча, а где Плевна? Рядом, весомо сказал Артур Дамыч и, оттеснив Левицкого, показал по карте опасную близость этих городов. «Если осман-паша соединиться с турками в Ловче, так не дайте ему соединиться!» — крикнул Николай Николаевич. «Перебросьте туда кавалерию! Есть поблизости кавалерия! Если соизволите, туда можно направить кавказскую бригаду полковника Туталмина», сказал Непокойческий. «Это, конечно, ослабит Кридинера, но перед ловче плевинским отрядом «Можно поставить активную задачу». Артур Адамыч замолчал. Молчал и главнокомандующий в размышлении, барабаня пальцами по карте. Потом спросил от Ривиста, «Сколько у нас пушек?» «Пушек?» Левицкий лихорадочно рылся в бумагах, подсчитывая. «Думаю, думаю, около полутора сотен». «В два раза больше, чем у Османки?» радостно засмеялся Николай Николаевич. Огонь, сокрушительный огонь, вот что мы противопоставим его таборам и черкесам. Отдайте бригаду этому. Он вдруг расстроился, поскольку всегда гордился своей памятью на фамилии. А тут запамятовал, кого из ловчего вышибли? Подполковника Бакланова. Подсказал Левицкой. Вот ему отряд и подчините. Он битый. — Значит, злой. — Позвольте возразить вашему высочеству, — осторожно сказал Непокойческий. — Бакланов битый, но не злой, а нерешительный. А нужен решительный. Задача будет сложной, а сил мало. И есть только один командир, способный эту задачу выполнить, генерал Скобелев второй. Великий князь снова нахмурился и недовольно засопел. Левицкий, очень нелюбивший Скобелева, уловил это недовольство, сказал, обращаясь к Артуру Адамычу и как бы между прочим. — Извините, Артур Адамыч, ваш протеже — Шалопай. Его на пушечные выстрелы нельзя подпускать к этой войне. — Скобелев, генерал свиты его величества, — вдруг надуто сказал главнокомандующий. — Не забывайся, Левицкий. «Прошу простить, ваше высочество», — растерялся никак не ожидавший такого афронта Левицкой. «Мне думалось, я полагал лучше Скобелева. Командира для этого дела у нас нет». С неприсущей ему твердостью повторил непокойческий. «Я настоятельно прошу, ваше высочество, настоятельно». «Решено», — отрезал Николай Николаевич. «Пусть докажет». На что способен в европейской войне? А ты, великий князь, погрозил левицкому пальцем, ты шпильки для дам прибереги.